Глава 18. Расплачиваюсь за покупки на кассе. Руки дрожат, в голове полный сумбур, и я не с первого раза ввожу код от карты. До сих пор чувствую спину любопытные взгляды Ирки и её матери. Можно не сомневаться, что уже завтра сплетни по деревне пойдут. Хочется сбежать и скрыться от всех и вся, но мне недоступна даже такая малость. Наконец оплата проходит. Я облегчённо выдыхаю и отхожу от кассы, сжимая пакет с игрушками. Это кто? Эля оглядывается на моих деревенских знакомых и морщит нос. Одноклассница, говорю уклончиво, а самой хочется провалиться сквозь землю. Теперь вся деревня будет гудеть, что я бросила ребёнка с мамой и сама залетела от другого. Ещё и второй ребёнок непонятно где. «Надеюсь, у тебя хватит ума, чтобы не распространяться среди своих знакомых, кем и на кого ты работаешь, если ты всё ещё помнишь о договоре». Холодно замечает Эля. Да, её перепады настроения уже начинают тревожить. Она то играет в дружелюбие, то строит из себя снежную королеву. Непонятно, какая она настоящая. Никогда не знаешь, что можно ей сказать и что получишь в ответ. То ли дружескую поддержку, то ли суровую отповедь. Ну в одном я уверена точно, Эльвира Барковская мне не подруга. Если ей что-то не понравится, она меня просто сожрёт. "Я действую в рамках нашего договора", говорю ровным тоном, не выдавая эмоций. "Это вы пригласили меня в магазин, хотя тут могли быть и журналисты". Эль угрожающе надвигается на меня, смотрит презрительно сверху вниз. От её взгляда хочется съежаться. "И что?" Я просто гуляю со своей беременной подругой. Фыркает она. Извините, но даже по нашей одежде видно, что мы не подруги. Смеешь мне указывать? Знай своё место. Да, точно место. Я никто и звать меня никак. Просто живой инкубатор, который вынашивает чужого ребёнка. Эля вызывает мне такси, напоминает, чтобы я была дома к ужину, а сама уезжает в неизвестном направлении. Я только успеваю услышать, как она кому-то говорит по телефону, что все договорённости в силе. На миг становится жалко Виктора. Не знаю, насколько он любит жену и любит ли вообще, учитывая его поведение, но уж слишком открыто она ему изменяет. Вообще ни во что не ставит. Но стоит вспомнить, как он приставал ко мне, и вся жалость мигом проходит. Они с Элей друг друга стоят. Следующие несколько часов я провожу с Элейой и в кабинете психолога. Стараюсь не показывать сыну, что у меня тяжело на душе, но от психолога труднее скрыть своё состояние. Она сразу замечает, что со мной что-то не так. "Мне вы можете рассказать всё", с мягкой улыбкой говорит Антонина Власовна и подаёт мне травяной чай. "Как священнику на исповеди, я здесь, чтобы помочь вам найти решение". У неё очень располагающая улыбка и добрый взгляд. Мне не хочется распространяться о своих проблемах, но сегодня не выдерживаю и вываливаю всё, что болит на душе. Она молча слушает, иногда кивает, иногда вставляет реплики с наводящими вопросами, под конец даёт мне список бадов и советы по аутотренингу. Это всё гормоны, заверяет она. В вашем положении женщинам свойственно раздувать проблемы до вселенских масштабов. Любое слово может обидеть, любой взгляд воспринимается как оскорбление. Попьёте вот эти капсулы и гормональный фон придёт в норму. Отнеситесь ко всему проще, особенно к тому, что говорят окружающие. Я немного успокаиваюсь. Действительно, чего я так взбеленилась? Ведь сразу знала, на что иду. Для Четыбарковских я просто мясо, которое носит их ребёнка. Нечего из этого трагедию устраивать. Нужно сосредоточиться на тех вещах, что приносят радость. Обратно тоже приходится добираться на такси. Потому что Эльвира сначала не брала трубку, а потом вообще её телефон оказался вне зоны. В по пути звоню маме, единственному человеку, который всегда поймёт и поддержит меня. Привет, мам, говорю ей, сдерживая накатившие слёзы. О, привет, привет. А мы тут пироги печь собираемся, радостно сообщает она. Так это прекрасно. Как там Настя? Хорошо, помогает вовсю. Мы с ней сегодня на санках катались с горки. Ой, так опасно же. Не переживай, высота небольшая. Это у дороги. Помнишь, как вы с дочкой Берёскиных там каждую зиму катались? я улыбаюсь. Да, помню. Слушай, я тут как раз её с мамой встретила. Иркубирёскину. А, да, да. Мамин тон тут же меняется. Они увидели меня с животом, стали спрашивать, кто счастливый отец. Веснет пауза. В общем, наша Италия прогорела. А вынуждена признать. Ой, Катюш, не обращай внимания, беспечно отзывается мама. А внесу в нашу легенду небольшую поправку. Буду всем говорить, что моя дочь поехала в Италию на заработки, встретила там хорошего мужика, вышла замуж из бере имени латнего. Она так заливисто смеётся, что я невольно подхватываю её настроение и тоже смеюсь вместе с ней. Всё же, мама, у меня мировая. Ты вообще как? Как там? Она слегка мнётся, не может спросить вслух про ребёнка. Чужой же, не свой. Нормально. Все показатели в норме. Думаю, что летом уже вернусь к нормальной жизни, успокаиваю её. Ох, это хорошо. Настя, ты куда? внезапно кричит мама. У меня от крика барабанные перепонки трещат. Что случилось? Все не выскочила на поседа, поясняет она. А там холодно, сама знаешь, и она не одета. Куклу забыла. И почему меня это не удивляет? Мама зовёт Настю к телефону. Она взахлёб рассказывает, как поиграла, поела, повеселилась и как бабушка заставляет её надевать кусачьи шерстяные носки. Я смеюсь уже вместе с ней и обещаю, что скоро приеду и привезу ей подарки на Новый год. Пусть Эльвира говорит, что хочет, но этой радости она меня не лишит. Если ей придётся, я уеду тайком, но встречусь с дочкой. Моя кровинка безумно скучает и очень ждёт меня. Как я могу обмануть её ожидания? С этими мыслями возвращаюсь в дом Барковских. В холле стоит тишина, хозяев нет. Я мышкой проскальзываю к себе в комнату и только заперев дверь на замок, перевожу дыхание. В этом доме лучше закрывать двери и не отвечивать лишний раз. Всё равно никто мне не поможет и не поверит. Никто не придёт на помощь, если что-то случится со мной. Вот если с ребёнком, то да. А мои проблемы и страхи никого не волнуют. Опускаю руку на живот, и меня охватывает ощущение щемящей тоски. Какая разница, чьи там гены? Этот ребёнок всё равно часть меня. Я вынашиваю его, ощущаю как своего, не хочу его отдавать. Но не могу по-другому. И никто в этом не виноват. Жизнь не лёгкая сказка. Каждый день приходится жертвовать чем-то ради близких. Я была уверена, что смогу пожертвовать собой, а теперь? Теперь я не знаю. Дни бегут один за другим, похожие друг на друга, как листочки в календаре. Я гоню грусть, которая всё чаще и чаще посещает меня. Гуляю в парке, дышу свежим воздухом. Хозяев почти не вижу. После того раза в магазине игрушек Аливера больше не заглядывает ко мне. Не зовёт прогуляться. Её почти не бывает дома. Горничная сказала, намечается крупное мероприятие, где будут не только родственники и акционеры, но и возможные инвесторы. А ещё Эльвира пригласила каких-то известных певцов. Поэтому в главном зале делают ремонт и новую сцену. Каждый день оттуда доносится шум, а несколько раз я видела рабочих, несущих ящики с аппаратурой. Ощущение, что Эльвира решила закатить грандиозный концерт. Мне даже любопытно становится, каких это звёзд она пригласила. Но горничные молчат, или не знают, или им запретили распространяться. Моя тихая жизнь заканчивается в воскресенье. Утром, как обычно, звоню маме по телефону в гостиной. Кать, Настя заболела, говорит она в трубку. В смысле? Тревога за дочь сковывает всё тело. Простудилась. Вчера с утра осиплый кашель, а вечером поднялась температура. Фельдшер приходил, выписал лекарство, но у нас в аптеке ничего нет, надо ехать в город. Я привезу, говорит, что он выписал. Ну, куда ты беременная? Останавливает мама. Я соседку попросила, она с Настенькой посидит, пока я съезжу. Нет, обрываю её. Я сама всё привезу. Говорит, что надо купить. Она называет лекарство, обычный набор. Противовирусное, отхаркивающее, капли в нос. Всё, жди. Кладу трубку и бегу одеваться. Надо сбежать, пока служба безопасности не передала разговор Элис Виктору. Они-то точно не пустят меня к больной дочери. Стас, ну, пожалуйста, там вопрос жизни и смерти. Я с мольбой смотрю на водителя. Тот хмуро косится на меня. А это слишком далеко. Я не могу без позволения Элеоноры. Сейчас наберу её. Но его телефон сам звонит. Он берёт трубку. Да, хорошо. кладёт её и качает головой. Ничего не выйдет, машина в ремонте. Я сама туда поеду. Только не говори им, прошу тебя. Забывшись, кладу ладонь на его руку. Очень тебя прошу. Стас тяжело выдыхает. Хорошо, давайте я вам такси вызову. Меня трясёт и колотит. Не надо, я сяду в автобус на остановке. Тут всего 20 минут идти. Стас пожимает плечами. А я несусь на выход, наматываю на себя шарф, накидываю тёплый пуховик, даже заранее купленный подарок успеваю взять. На улице гололёд, дорога обледеневшая, местами посыпана песком с солью, а местами нет. Как-то я упустила это из виду, когда собиралась. Может, и правда вернуться, чтобы Стас вызвал такси? Пока раздумываю, время уходит. В сомнениях оглядываюсь на дом. Я ещё не так далеко отошла. Вдруг автомобиль заставляет меня схватиться за сердце. Я поскальзываюсь на небольшом участке, но успеваю сохранить равновесие. Рядом со мной останавливается знакомая иномарка. "Куда ты так спешишь убиться?" слышится голос Владимира. Я рада ему как родному. "На остановку спешу", говорю, очень надеюсь, что он не бросит меня стоять посреди улицы. Надо в город, а машина в ремонте. И мои надежды сбываются. Садись, командует Владимир. Сегодня он сам за рулём. Я забираюсь в салон. Вы в город? Если нет, то подбросьте меня, пожалуйста, до остановки, прошу его. Мне очень нужно. Опять к сыну в больницу едешь? уточняет он. А где цыголочки? Я смотрю в его синие глаза, а по телу пробегает дрожь. Нет, к дочке в деревню. Что-то случилось? Сжимаю край пуховика. Если я сейчас скажу правду, то меня точно оставят дома. Нет, просто хочу съездить в гости на главру. Очень соскучилась, и она очень скучает. Уже 3 месяца не виделись. Это слишком много. Владимир хмыкает и едет дальше. А вы сегодня без охраны? Я оборачиваюсь назад. А, не, ошибаюсь. За нами едет она Марка. Я без охраны никуда. Без водителя могу, говорит он. Только мне надо ещё в аптеку заехать. Чешё макушку. Купить витаминки. Он кидает на меня пристальный взгляд, от которого мои щёки заливает румянцем. Становится не по себе, как и всегда рядом с ним. Меня волнует его близость. Близость здорового, привлекательного мужчины. Так, хватит думать об этом. Он не тот человек, который мне нужен и вообще, мне никто не нужен. Я вполне справлюсь сама. Понятно, говорит он странным тоном, будто не верит мне или намекает на что-то, но у меня есть хорошее алиби. «Та бумажка, которую дала психолог, со списком БАДов. Если что, покажу её». Однако Владимир молчит. Я облегчённо выдыхаю и отворачиваюсь к окну, но всё равно чувствую, что он сидит рядом, даже когда не смотрю на него, ощущаю тепло его тела. «Вот почему мне не хватает воздуха рядом с ним? Дышу и не могу надышаться». Вскоре мы останавливаемся возле одной из аптек. Я мысленно радуюсь, что Владимир решил не идти за мной, а подождать в машине. Я закупаю всё необходимое? Тебе же в рассветное? спрашивает он, когда я возвращаюсь. Эм, да, удивлённо смотрю на него. Откуда вы знаете? Я всё знаю о людях, которых сажу к себе в машину. Я нервно сжимаю пакет с лекарствами. Потом вспоминаю, меня же в рассветное Стас возил. Правда, тогда я думала, что он везёт меня по приказу Виктора, но потом оказалось, что Стас работает на Владимира или нет. Я запуталась. Надо прямо спросить. Это Стас вам сказал? Мужчина кивает и заводит мотор. А что ещё вы знаете обо мне? Много чего любопытного. Он вдруг поворачивается ко мне и подмигивает. У меня сердце уходит в пятки. М-м, например. Голос предательски дрожит. Это он на что намекает? Неужели ему уже сообщили про мой звонок? Так, Катя, держи себя в руках. Не нервничай раньше времени. Там автовокзал недалеко, показываю на дорогу. Если вам будет не трудно, надо побыстрее сбежать от него. В кармане звонит телефон, наверняка это мама или Илья, но я не могу говорить с ними сейчас. Владимир хмыкает, потом что-то вбивает в телефоне и ставит его на панель. На экране я вижу карту, которая выстраивает маршрут до рассветного. Зачем это? Недоуменно моргаю. У меня планы поменялись. Меланхолично говорит он: "Могу подвезти туда. В твоём положении нужно беспокоиться о ребёнке, а не трястись в автобусе. Я же беременная, а не больная". Нервно усмехаюсь: "К тому же, чувствую себя хорошо, и анализы в норме". Он качает головой и молча выруливает на объездную мимо автовокзала. Поверить не могу, что Владимир решил отвезти меня в деревню. Это кажется чем-то нереальным. Поглядываю на него искуса всю дорогу, но он не реагирует на мои взгляды, хотя я уверена, он их заметил. В уголках гу играет усмешка, в глазах лёгкий прищур. Что же ты задумал, Владимир Данилович? Ведь не просто так уже второй раз попадаешься мне на пути, стоит только одной выйти из дома. Или это разыгралось моё паранойя? Кашусь на него и невольно вспоминаю того no name, который мне комментарий строчит под блогом. На днях я рассказала о своём походе в магазин с Элей и о встрече с Иркой Берёскиной. Имён, конечно, не называла, я даже не указываю город или страну, в которой живу. В интернете лучше быть невидимкой, так меньше проблем и можно смело рассказывать обо всём. Так вот, мой таинственный фолловер оказался обычным троллем. Он написал, что обманывать нехорошо, мол, если я стыжусь своей работы, то зачем за неё взялась? Зачем вы нашего ребёнка тайком прячете его от знакомых, как нечто постыдное? А ещё написал, что женщина должна носить живот с гордостью, потому что в нём зреет новая жизнь. В общем, я его молча заблокировала. Пусть посидит недельку в бане, подумает. А то прямо голос совести нашёлся. Я его совета не спрашивала. О чём думаешь? Голос Владимира звучит так неожиданно, что я вздрагиваю. Да так Мнус. "Не о чём, а что? Вижу у тебя больно хмурый. Случилось что-то?" Мм, нет, нет. Растягиваю губы в улыбке. Надеюсь, она выглядит искренней. "Никаких проблем." Ясно. Он окидывает меня нечитаемым взглядом, перехватывает роль снизу. Одна рука будто не взначай касается моего колена. Я застываю, закусив губу. Это случайность или провокация? Как реагировать? Сделаю вид, что ничего не заметила.